«Ну, Дора, Барбара...» Оказывается, он даже знал, как их зовут. «Что новенького, что хорошенького под саваном старушки Англии?» «Ой, у его прям все щека красные!» «Зачем же вы, барышни, здесь глухой ночной порой?» «Ой, на прогулочки гуляем!» А кельвы алчущие. О, а другая-то щека, гляди-ка, вовсе белая. Ой, точно, дали ему по щекета. Подъехал поймавший, наконец, такси Равилстон. Выйдя, остановился, как вкопанный. Гордон, о боже мой, ну что вы тут придумали? Позвольте представить. Дора и Барбара. Равелстон строго сжал губы, но злиться он совершенно не умел. Расстроиться, переживать, сколько угодно, но не злиться. Пытаясь игнорировать девиц, он потянул Гордона за руку. «Поехали, старина, пожалуйста, садитесь». Дора, крепко схватив Гордона за другую руку, как похищаемую сумочку, заверещала. «А вам-то чё? Что пристаете?" «Полагаю, вы не хотите оскорбить двух леди?» — сказал Гордон. Равилстон в смущении отступил. Требовалось проявить твердость, но этим качеством он тоже не обладал. Взгляд его все-таки скользнул, упав на Дору, на Барбару. Роковая ошибка. Какие-никакие, это были человеческие лица. Что он теперь мог, чувствуя ту же беспомощность, которая мгновенно заставляла руку лезть в кошелек при виде нищего? Несчастное создание. Не хватало духа прогнать их. Более того, Равилстон понял, что придется ввязаться в это скверное приключение. Впервые в жизни его вынудили общаться с проститутками. Будь оно проклято, тихо пробормотал он. Поехали, сказал Гордон.